Глава четвертая, в которой описывается, как человек, уже один раз ставивший на кон свою жизнь и выигравший, вынужден в связи с обстоятельствами снова начать игру и проиграть. Запавная у них работа», — думал он добродушно, — «и ведь есть люди, которые зарабатывают себе на жизнь, занимаясь этим с утра до вечера». Он подразумевал то, что называется наблюдением или на профессиональном жаргоне слежкой. Вот уже добрых три часа он шел по пятам за Виктором Гюго, стараясь не обнаружить себя, иногда переглядываясь с двумя агентами, которым было поручено следить за негром. Несчастный негр. Большой город ослепил его, как яркое августовское солнце ослепляет сову. И не раз казалось, что его вот-вот подомнёт трамвай собьют такси и автобусы, и вся его фигура в старом костюме, подаренном ему по полям и совсем потерявшим вид от пребывания в водах Жеронды, была до того нелепа, что прохожие оглядывались. Должно быть, у него не было ни сантима за душой. Никто не подумал дать ему денег. Он плутал, петлял и смотрел вокруг, вытаращив глаза, а когда приходилось переходить через улицу, бросался вперед как безумный, так что легко было сбиться со следа. К счастью, он издали заметил пароходные трубы, торчавшие над макушками деревьев. Трубы были ему хорошо знакомы. И, как предвидел Далан, он пошел именно в ту сторону. Несколько негров прохаживались по набережной, но то были негры арабского происхождения, негры цивилизованные, и бедняга не осмеливался заговорить с ними. Он шел все дальше и дальше вдоль набережной. Доктор не сомневался, что он дойдет до того угла, где напротив последних доков ютятся жалкие хибары, заселенные грузчиками-неграми, и всякими бродягами, искателями удачи, случайно вывезенными из Африки. Обе газеты вышли уже с час назад. Маленькому доктору повезло — Иначе пришлось бы посетить не только Лордилье, но и разыскивать каждого пассажира Мартиника и всякий раз начинать сызново длинный рассказ, разглагольствовать о неуловимом тайнике и всем прочем. А теперь, благодаря газетам, все пассажиры уже знали, что он думает о преступлении. И один из них непременно «Если это месье Мендин, успеет ли он добраться сюда из Аркашона?» А если мадам Медин, может быть, это сам капитан? А может быть... Маленький доктор был настоящим актером. Он играл роль перед самим собою. И напрасно. Ведь он прекрасно знал, кто должен явиться. Вернее, знал, что явится один из двоих. Напал на след, когда ему сообщили, что Антуанетта Лордилье отказалась отвечать. А ведь она не могла не встретить убийцу. Отказалась назвать его имя и предпочла тюремное заключение. Кого же девушка хотела спасти? Скорее всего, отца. Но, может быть, будущего жениха, иначе говоря, капитана Мартиника? Осталось одно — ждать. Тут, неподалеку от маленького доктора, который едва успел скрыться, произошла забавная сценка. Беглец увидел переводчика, с которым толковал утром. Тот сидел на веранде маленького бистро. Негр уставился на него, застыв на краю тротуара. Переводчик знаками подозвал его. О чем они могли говорить? Угадать можно было лишь по их жестам, по мимике. — Они тебя освободили? — спросил переводчик. — Не знаю. Сказали, убирайся. — Присаживайся. Деньги-то у тебя хоть есть? Денег у него не было. «Ты позволил Белому завести тебя во Францию, не потребовав денег? Как же теперь быть?» Обо всем этом маленький доктор только догадывался, тем более, что уже смеркалось, и издали он не мог разглядеть выражения лиц у собеседников. И вдруг он вздрогнул. Он заметил на другой стороне улицы капитана Мартиника, который переоделся в сине-зеленый мундир. Держался он непринужденно и, покуривая сигарету, поглядывал в сторону Бистро. Доктор юркнул в автомобиль, стоявший рядом, и укрылся от любопытных взоров. Оба негра теперь сидели рядом за круглым столиком и, очевидно, о чем-то спорили, так как жестикулировали еще яростнее. А сыщики, стоя на набережной, тем временем любовались афишей, объявляющей об открытии международной ярмарки. «Подойдет, не подойдет. «Подойдет. Нет. Игра в кошки-мышки. Конечно, логически рассуждая, удастся... подойдет. Так и есть. Капитан явно собирался перейти улицу и подойти к неграм. Но вдруг он раздумал, и маленький доктор, посмотрев на веранду, заметил невысокого приземистого человека, входившего в бистро «То был Эрик Лордилье!» Хозяин бистро очевидно, по его приказу, сразу же отправился за обоими неграми, и Лордилье, безусловно, решил избежать объяснений на веранде. «Ну как, капитан?» Он с изумлением посмотрел на маленького доктора и сразу оживился. «Вы об этом думали?» «О чем?» «О тайнике. Из-за вашей настойчивости я потерял покой и весь день повторяю. Если б мне надо было спрятать документ, куда бы я его дел Наконец мне пришла в голову одна мысль. Пришла только что, когда я читал газету, в которой сообщалось, что негр освобожден? Да. Так вот, если б мне надо было спрятать документ, а меня сопровождал негр, я бы... И тут Жан Далан, бросив его на середине улицы, ринулся в бистро, знаком приказав сыщикам следовать за ним. За столом при свете тусклой лампы сидел в компании двух негров господин Лордилье и пытался что-то им втолковать. Он хотел было вскочить, увидя, что дверь открылась слишком поздно. — Добрый вечер, месье Лордилье. Установлено, что кое у кого из нас возникла одна и та же мысль. — Но я... — Войдите, господа. Вы узнаете месье Лордилье, не так ли? У него возникла гениальная мысль. Он хочет спасти свою дочь, и это понятно. Он думал... Вошел и капитан. Хозяин недоумевал, не понимая, что произошло. Оба негра собрались улизнуть, но маленький доктор громко окликнул переводчика. Спроси-ка, куда его хозяин спрятал бумагу. Переводчику будто зажали рот. Он не находил слов, а негр все порывался сбежать. Обыщите его. Карманы не обыскивайте, не стоит трудиться. Проверили при аресте. «Прощупайте подкладку пиджака, прокладку на плечах, отвороты брюк». Он схватил лордилье за руку. «Я так и думал, что вы наведете меня на правильную мысль, поскольку на борту парохода был явно спрятан документ и... Ну как?» — спросил он сыщиков. Пиджак, разодранный по швам, уже валялся на стуле. «Снимите с него брюки». Стесняться было нечего, в бистро собрались одни мужчины. И неожиданно оказалось, что негр носит кальсоны. Ничего? Подождите-ка, да тут бумага. Внимание! Один из вас пусть встанет у дверей. Дайте-ка бумагу. Он сам чуть не убежал от страха, боялся, что его ждет жестокое разочарование. Здесь есть телефон? Нет? Тогда лучше прочитать этот документ вслух. Если он будет уничтожен, останутся свидетели. Подойдите, хозяин. Чернила были размыты, бумага еще не просохла после ночного купания негра. Тому, кто найдет это письмо, немедленно доставьте его властям, но не здесь, в Габоне, а во Франции. Это последняя воля умирающего. Через час, а может быть и скорее, я буду мертв. Я один с четырьмя бестолковыми неграми в хижине в глубине леса, в пятистах километрах от населенного пункта. Никто не может меня спасти. У меня нет лекарства. Итак, конец. Фамилия моя Бонтан. Роже Бонтан. Я компаньон Эрика Лордилье. Когда он прибыл во Францию, он вынудил меня поместить все деньги в дело, которое затеял в Габоне. Меня бьет озноб. Нужно торопиться и сказать главное. Мы оба заработали много денег. Он в Африке, а я во Франции, где я был управляющим. Зачем я послушался его, когда он попросил меня приехать и дать отчет о положении дел в наших конторах, и особенно, когда он предложил мне побывать на лесоразработках? Поездка была рассчитана на 40 дней. Сейчас прошло две недели. Он снабдил меня обладками хины. Первое, что я принял, не содержало хины. Это был стрихнин. Я проверил остальные. Еще шесть содержали яд. Во всяком случае, я приговорен, потому что Лордилье пожелал стать владельцем дела, которое... Холодно, обливаюсь холодным потом. Осудите его. Вот моя последняя воля. Капитан, будьте любезны, сходите за автомобилем. Я не доверяю этому господину. Не угодно ли кусочек льда? Благодарю. Нет, виски тоже не надо. Признаюсь, капитан, ведь я вообще не пью. Пью только когда веду виду дознание, потому что тогда испытываешь необходимость подкрепиться. Полагаю, вы не нуждаетесь в объяснениях. На этот раз наш приятель пополь мог не утруждать себя. Нечего было заготовлять красное и черное дерево, чтобы разбогатеть. Письмо, найденное в хижине, затерянной в чаще леса, его бы обогатило. Он понял, что стал обладателем целого состояния и что бумажонка стоит всех ценных бумаг, которые пускает в обращение французский банк. Грубо говоря, шантаж. Шантаж и опасность, ибо человек, убивший другого человека из-за денег, колебаться не станет. Ну, а так сказать, тайник — это негр. Вот почему Пополь с ним и не расставался вот почему увидя что не нет в баре он вне себя поспешил вниз и получил пулю в спину бедный банту не видел убийцу и убежал через иллюминатор обезумев от ужаса ну а Антуанетта, подозревавшая своего отца вы думаете она была его соучастницей очевидно она не знала что он задумал но отец уговаривал ее быть полюбезней с королем это было для него средством узнать — Признаюсь, я верю в ее порядочность. — Я тоже. Вот почему, заметив, что Пополь так встревожен, она пошла за ним. Должно быть, она увидела отца, не могла его не увидеть. Он держал револьвер в перчатках, а она, еще не заметив трупа, вырвала оружие из рук отца. Чем же Лордилье рисковал, оставляя ее на подозрении? Ее не могли осудить, основываясь на одних догадках. В худшем случае убийство сошло бы за убийство из ревности, а Пополя выставили бы гнусным обольстителем. Лордилье тем временем нашел бы способ овладеть пресловутым письмом. Вот почему я ему столько наговорил о бумажнике из крокодиловой кожи. Но я не был уверен, что он убийца. Поэтому так много наболтал и представителям прессы. Тот, кто убил Пополя, чтобы завладеть документом, должен был непременно вернуться в каюту или разыскать негра, чтобы... Не желаете ли сигару? Благодарю. С утра я выкурил столько сигар, что они мне опротивили. Что касается расследования... Вы его вели мастерски и... Простите, я добился результатов, противоположных тем, каких добивались вы. Я не пощадил месье Лордилье, видного клиента компании. Вот так-то. Компания просила вручить вам что? Право же, мы столько говорили о бумажнике из крокодиловой кожи. Вот мы его и выбрали. Капитан Мартиника умолчал, что в бумажнике было несколько ассигнаций французского банка, ассигнаций, которые люди вроде пополя называют крупными купюрами. Рассказ Жоржа Семинона «Пассажир и его негр» читал Константин Ермихин.